Опекли ее в обложенных камнем земляных печах настолько примечательно, что требует объяснения. Ведь в подходящей для гончарных изделий глины недостатка не было. Снова мы видим, в отличие от всех других народов на берегах Тихого океана, исключая огнеземельцев, индейцы северо-западного побережья тоже не знали гончарства. Вплоть до прибытия европейцев они пользовались точно такими же земляными печами, как полинезийцы. Одним из первых оценил значение этого своеобразного географического распространения земляной печи отважный исследователь Макмиллан Браун, который писал «Это одна из наиболее типичных черт полинезийской культуры. Она следовала за полинезийцами повсюду. Родилась эта конструкция, вероятно, в мерзлой почве севера с его суровыми зимами, и поскольку мы видим ее у жителей северо-западного побережья Америки, Она может служить одним из свидетельств родства между ними и полинезийцами. У племен Маури видим мало характерных черт, которые нельзя назвать общеполинезийскими, да и то родственные следы находим по всей Полинезии. Чрезвычайно интересно изумительно сделанная традиционная короткая боевая палец из камня и китовой кости. Индейцы северо-запада, как и полинезийцы, знали столь распространенные среди их соседей лук со стрелами, но на войне им не пользовались, предпочитая рукопашные схватки с применением традиционного типа коротких палец, дающих одинаковые шансы обеим сторонам. Великолепно выполненные, шлифованные палицы высоко ценятся коллекционерами со времен первых европейских плаваний в Тихом океане. И капитан Якобсен писал, «Среди оружия Маури видим боевую палицу – которая прежде была общеупотребительной. Обычно ее делали из китовой кости, из нефрита или другого камня. Точно таким же оружием пользовались обитатели островов Ванкувер и королевы Шарлотты. Сходство формы и размеров так очевидно, что даже великий путешественник капитан Кук был этим поражен, когда впервые увидел оружие Маори, а затем американских индейцев. Отталкиваясь от утверждения Рацеля и других основоположников этнологии, которые отмечали почти полное тождество боевых палец двух упомянутых районов, Имбеллони провел специальные исследования и пришел к выводу, что вряд ли можно считать случайным совпадением, если воины Маори и Северо-Запада вырезали однотипные палицы из этотипного материала, а именно пату-онева из камня и пату параоа из китовой кости. Он показал, что просверленное в тонкой рукоятке каменной палец отверстие для ремня требовало от мастера такого умения и терпения, что независимая эволюция маловероятна. Далее он обратил внимание на то, что толстый конец костяных палец обеих областей обычно украшен стилизованным профильным изображением птичьей головы, и отметил наличие на северо-западе таких специфических маурийских типов пальцев, как Мерри-Онева, Мери Поунаму и Мити. И заключил: Достаточно вспомнить топоры, пестры, рыболовные крючки и тому подобное Полинезии и северо-западного побережья Америки, чтобы доказать перенос неотъемлемого наследства. Однако Имбелони предположил, что палицы северо-западного побережья первоначально были созданы Маори и попали на северо-запад Америки с Новой Зеландией. Специалисту по культуре Маори Скиннеру не стоило труда опровергнуть эту гипотезу, показав, что в Новой Зеландии нет никаких статиграфических свидетельств местной эволюции названных типов, а потому сам он считал, что Маори восприняли их из некоего неопознанного источника в Азии. Недавние исследования выявили большую древность и ряд переходных форм в пределах Северо-Западной Америки, однако ни Эмбелони, ни Скиннер не подумали о том, что распространение могло идти в противоположном направлении. В самом деле удивительно, как это все занимавшиеся американо-океанийскими параллелями мыслили донорами только полинезийцев. Для нас очевидно, что главная проблема Маури-полинезийцев вопрос об их происхождении. Мы знаем также, что обитатели северо-западного приморья Северной Америки, как и жители Малайского архипелага, потомки народов Восточноазиатского приморья. И что течение от их континентального архипелага, в отличие от течений в области Микронезии, устремляется прямо к Полинезии с такой мощью,